Глава ч е т ы р н а д ц а т Она пристально смотрела прямо на меня, скрестив руки на груди, Елена блокотилась о стену. Мария, ну здравствуй! Я все гадала, когда ты тут появишься и появишься ли вообще. Я ничего не ответила. Тогда она продолжила несколько скучающим тоном: Вот что бывает с детьми, чьи родители нарушают все мыслимые и немыслимые запреты. Рождаются полукровки, ставят под угрозу наше существование. Я повернулся и уставился ей в лицо. Как там твоя мама? Она ехидно улыбнулась, потом еще с л а щ е сказала: "Как папа?" Волна злости поднялась к самому моему горлу. У этой женщины явно была ко мне претензия, ее ненависть так и с о ч и л а с ь из ее тела. Моя мама прекрасна. Спасибо, что спросили. Передайте ей привет. Я вложила в эти фразы все х л а д н о к р о в и е которое у меня было, и приготовилась к новой порции ж е л ч и Елена сверкнула глазами. Что ты? Она так устает на своей работе, что ей не до моих приветов. Она демонстративно стала рассматривать ногти на моей руке. Лучше передай привет своему отцу. Ее невинный, в то же время змеиный взгляд пробил брешь в моем панцире. Мой голос дрогнул. Передать ему привет сами. Я так понимаю, его знакомы. Я начала судорожно складывать свои вещи в сумку. Тут точно что-то личное. Несколько раз упоминать мою маму и отца – это неспроста. Я направилась к выходу, но Елена стояла прямо на проходе, явно не собираясь мне уступать. Я протиснулась в узкий просвет в проеме и задела Елену плечом. Она лишь тихо рассмеялась, но пропустила меня. В Спину мне раздалось. Слабая полукровка. В холле я подбежала к стойке регистрации, чтобы забрать свою обувь. Парень очень удивился, но спорить не стал. Натянув сапоги, я забрала из гардероба пальто и вышла на встречу полуденному солнцу. Я сбежала по ступенькам к подножию здания, т щ е т н о пытаясь поймать связь на телефоне. Чёрт, г р ё б а н н я дыра. Давай поговорим. Егор возник за моей спиной, словно чёрт из табакерки. Я невольно вздрогнула. Что ты тут делаешь? Давай начнём всё сначала. Он стоял виновато всматриваясь в моё лицо, потом продолжил: Я не очень-то умею и з в и н я т ь с я Да можешь не мучиться, мне всё равно. Во мне кричал обиженный ребёнок. Нет, я был неправ, я тебя обидел, поэтому прости. Я видела, как т р у д н о е м удаются эти слова, но он был искренен. Я молчала. Он ждал. Обида потихоньку исчезала. е г о р стоял такой несчастный, как будто от моего прощения зависит, будет он дальше жить или нет. Свалился я на твою голову, да? Он понял, что я пытаюсь разрядить обстановку юмором и улыбнулся мне. Я вдруг осознала, что впервые вижу его в разгар солнечного дня, а у тебя о к а з ы в а е т с я волосы не совсем черные, а темно-темно-каштановые. Он удивленно поднял брови, потом аккуратно прикоснулся пальцем к моему носу и сказал: "А у тебя оказывается веснушки на лице". Я тут же напряглась, тема веснушек явно была не из категории комплиментов в моей жизни. Только не говори, что ты не любишь свои веснушки, тебе очень идет. Напряжение спало, пытаясь скрыть свое смущение, я стала смотреть по сторонам, будто вижу все это впервые. Маш, не уезжай. Прямо сейчас началась лекция, где опытные хранители делятся своими историями про спасение людских душ. Он закатил глаза. Да, эта часть немного нудная, но потом будут танцы, стол с закусками, а вечером будет очень красивый сюрприз для всех. Мое тело уже ответило да, но я хотела немного помучить Егора, пусть попереживает. В следующий раз будет думать, что говорить. А потом я вспомнила, как сильно я хотела с ним встретиться вживую и каким счастливым должен был стать этот день. А к черту все, пойдем. Я протянул ему свою ладонь. е г о р обрадованно положил ее к себе на сгиб локтя и, словно кавалер, повел меня вверх по лестнице. Я снова собиралась дать свою обувь, но парень сказал, что в конференцзале нет такого прекрасного газона, поэтому стоит остаться о б у т о й Эти порязки выбивались к л е и Мы зашли в помещение, напоминающее зал кинотеатра. Красные бархатные сиденья тянулись от небольшой сцены до самого выхода. Не привлекая внимания, мы заняли два места на последнем ряду. На сцене выступал молодой, но опытный, как он сам о себе сказал, хранитель. Он рассказывал, как со своей напарницей они реанимировали ребенка с эпилепсией. Воистину, выступающие подготовили истории про самые сложные случаи. Я то и дело о т к р ы в а л а в изумлении рот, поражаясь, с какими трудностями я могу столкнуться, выполняя свою миссию. Видимо, заметив мой испуганный вид, Егор наклонился ко мне и шепнул: «Может, смоемся отсюда?». А можно, ну я к тому, что не должны ли мы прослушать эти лекции? Вдруг пропустим важную информацию? Сразу видно, что ты отличница. Егор усмехнулся. Все ситуации все равно не предусмотреть. Да и самое важное мы уже услышали. Пойдем. Он взял меня за руку и, пригнувшись, чтобы никому не мешать, мы вышли из зала. И куда мы пойдем? Тебе понравится. Егор увлекал меня все дальше на выход из центра. Мы вышли на улицу. Солнце еще было достаточно высоко, но воздух был намного прохладнее, чем в полдень. Надо было маме позвонить, сказать, что у меня все хорошо. Надо бы маме позвонить, сказать, что у меня все хорошо. Я достал свой телефон. Мама взяла трубку после первого ж е г у т к а Мы недолго поговорили, и в конце разговора я пообещал вернуться к двенадцати. Последняя электричка в двадцать два. Выезжать отсюда нужно не позже девяти. Все в порядке? е г о р у ч а с т л и в о поинтересовался. Да, в д в е н а д ц а т надо быть дома. Я укутался посильнее в пальто. Я отвезу тебя. И на мой не мой вопрос добавил: возьму мамину машину. Только сначала завезем ее домой. о к ох, звучит так по-семейному. Конечно, я согласилась. Ехать обратно на машине вместе с Егором или с пересадками на электричке. Ну, все тогда пошли. Он повел меня за собой вдоль здания по красивой аллее. Ровно подстриженные газоны, кустарники, скамейки с затейливыми узорами, вымощенная серым камнем дорожка, территория вокруг сомнологического центра была очень красивой. Свежий чистый воздух хотелось есть ложкой, настолько он был приятен. Мы оказались в самой дальней части сада, где перед нами предстало небольшое искусственное озеро. На поверхности плавали большие листы кувшинок. Егор заметно расстроился. Я что-то забыл, что лотосы уже не цветут в это время года. Ничего страшного, все равно красиво. Мы помолчали. Я смотрел на мерную гладь озера, на мягкие солнечные блики на воде, на покачивающиеся кувшинки. Поднялся ветерок, и от озера веяло холодом и сыростью. Я поежилась. Иди сюда, Егор раскрыл полы своей куртки, приглашая меня согреться. Это становится традицией, греть меня. Он хмыкнул и сказал: "По крайней мере сейчас ты хотя бы в обуви". Я подошла к нему и просунула свои руки ему под куртку. Ох, ну и х о л о д н ы е же у тебя руки. Егор вздохнул. Ой, прости, пожалуйста. Я хихикнула. У меня всегда руки холодные. И ноги, д о б а в и л Егор. Боже, как й ж е он т е п л ы й Я обнимала его за талию, физически ощущала, как его тепло перетекает меня. Он положил голову м н е на макушку, прямо как тогда в поезде. Что теперь с нами будет? Егор поднял руку и посмотрел на часы. Можно возвращаться. Скоро будут танцы. Мы вошли в просторный зал с высокими потолками. Длинное прямоугольное помещение с панорамными окнами до самого пола, которые наполняли зал угасающими лучами солнца. около самой дальней стены напротив входа стоял длинный стол, за которым в ы с е д а л и видимо, самые именитые хранители. во главе, конечно, сидела Елена. Из динамиков, установленных по всему периметру зала, доносилась достаточно современная музыка. Большинство новообращенных подростков дрыгались так к знакомым песням. Это смотрелось по меньшей мере странно у ч и т ы в а я б е л ы е л ь н я н ы е рубахи, к о т о р ы е были надеты на молодых хранителей. Больше похоже на утренник. Я шепнула Егору свое недовольство. Это и есть по сути утренник. Большинству хранителей в этом зале едва исполнилось 14-15 лет, поэтому в бокалах на фуршетных столах преимущественно сок, компот, вода и так далее. Я театрально фыркнула. Могли бы шампанского налить. Мне сейчас бы не помешало выпить хотя бы один бокал. Мы подошли к одному из столов и, взяв по легкой закуске, стали рассматривать присутствующих. Подростки выглядели довольно счастливыми, несмотря на те новости, которые они услышали утром. Ах да, для них же это не новость. Я закатила глаза. Только я была ш а р а ш н а з с д е ш н и м и законами. Некоторые подростки сидели на диванчиках, з а л и п а я в телефоны. Ну, слава богу, наконец я увидела привычное для их возраста поведение. Хранители постарше, такие же приглашенные, как Егор, ходили парами. Несколько из них танцевали, но чаще их можно было увидеть около фуршетного столика. В туалете я столкнулась с Еленой. Я решила поделиться с Егором этой информацией. Серьезно? Он приподнял одну бровь. Она редко удостаивает своим вниманием обычных смертных. Да, и ты знаешь, она совсем не была дружелюбной, даже наоборот. Егор нахмурился, а я рассказала ему вкратце нашу встречу. И знаешь что еще? Мне кажется, я знаю, почему я так поздно стала перемещаться. Она н а з в а л а меня полукровкой, слабой кровью. Видимо, сила передалась мне только от отца, поэтому она проявилась в таком возрасте. А мама, получается, обычный человек. А это ведь совсем не по закону. Егор согласился со мной, сказал, что он никогда не слышал про такие случаи, как мой. Возможно, я была единственной полукровкой среди хранителей. Он обещал узнать у своей мамы эти дополнительные сведения. А твоя мама здесь? Егор загадочно улыбнулся. Если увидишь женщину, которая без конца о б у р а в и т тебя взглядом, это она. Не стоит ее бояться? О нет, просто она никогда не видела рядом со мной девушки, поэтому к тебе будет особое внимание. Он свернул к глазами и протянул ко мне руку. Что? Я услышала медленную музыку, разносящуюся по всему танцевальному залу, и вложила свою ладонь в мужскую руку. Мы вышли на танцпол. е г о р положил одну руку у меня на талию, другой продолжал держать мою ладонь. Мы медленно качались в такт музыке. Парнер т уверенно вел меня в танцы, иногда мягко заставляя меня кружиться на месте. Сквозь пары танцующих людей я увидел холодный надменный взгляд, который без устали сверлил меня весь вечер. Елена сидела в самом центре за столом, поставив свои локти на поверхность и подперев кулаками подбородок. п о ж и л о й мужчина что-то говорил ей, склонившись поближе. Она отвечал а ему, не отрывая от меня своих зеленых глаз. Я поежилась от ее взгляда, леденело все нутро. Тебе холодно, Егор чуть ближе притянул меня к себе. Это Елена глаз меня не сводит. Надеюсь, это не твоя мама. Егор хмыкнул. Нет, славу богу, нет, моя мама. Он огляделся по сторонам. Вон там. Я проследил за его взглядом и увидел невысокую женщину, стоявшую около окна. Она смотрела на нашу пару и, заметив взгляд устремленный на нее, робко улыбнулась и взмахнула рукой в приветствии. Ты похож на маму. Мне вдруг захотелось кое-что спросить, Егор. М? Ты никогда ничего не говорил про своего отца. Он жив? Песня закончилась и мы присели на ближайший диванчик. Да, жив, все в порядке, просто он в Питере. О, вы не живете вместе? Он на секунду застыл, потом нехотя проговорил. Понимаешь, д р е в о иногда ошибается, идеальных пар не получается. Они не любили друг друга. Егор молча кивнул. Но ведь можно развестись? е г о р тяжело вздохнул, посмотрел на потолок, будто искал там ответ, потом на меня. Ты м н о г о г о не знаешь, Маш. Ты думаешь, что все просто, как в обычной жизни. Но хранители в реальном мире имеют самые обычные профессии. Они могут быть депутатами или полицейскими или сотрудниками ЗАГСа. Хранители есть в любой сфере, и зачастую это очень влиятельные люди. Тебе просто не позволят д е л а т ь то, что ты хочешь. Что за средневековье? Егор проигнорировал моё высказывание, отыскал свою маму глазами и горько добавил: «Мои родители глубоко несчастные люди, поэтому им проще жить раздельно. А мой отец пошёл против системы и женился на моей матери, но потом ушёл из семьи едва я только родилась. Каждый задумался о своём. Перед нами проплывали танцующие пары, каждый из которых уже знал своё будущее. п а р ы в которых он и она были идеально подобраны друг для друга, но идеально ли?» Я украдкой посмотрел на Егора. И что теперь делать? Неужели он мой будущий муж? А как же Макс? А как же свобода выбора? Это же прямо в Конституции написано. Егор, но ведь это неправильно. Сотни мужчин и женщин получается не вправе сделать свой выбор. Словно глупое стадо овецек делают то, что им говорит пастух. И что ты сделаешь? Егор устало посмотрел на меня. Я неосознанно повернулась в сторону Елены. Первым делом надо разыскать отца.